Глава восьмая. хрен этих социальных мобов. День второй. Уровень два. Я шел за незнакомкой. Кувшинки покачивались на исходивших от меня волнах. Ступни скользили по каменистому дну заводи. Пальцы на ногах начали неметь. Воды уже по грудь. «Эй, да постой же ты!» В который раз сказал я. Девушка заулыбалась, развернулась и нырнула под воду. Я успел разглядеть лишь две крепкие ягодицы. Она всплыла метрах в десяти дальше. Пришлось ускориться. Воды стало больше. Ноги оторвались от дна, а незнакомка снова скрылась в глубине. Внимание, получен дебаф переохлаждения. Вы теряете две единицы здоровья каждые десять секунд. Я ждал, что девушка всплывет, но прошло больше двух минут, а она так и не показалась. «Внимание! Получен дебаф сильное переохлаждение. Вы теряете три единицы здоровья каждые пять секунд». А затем меня кто-то схватил за ногу и потащил вниз. «Какого ху?» – воскликнул было я, но изо рта вырвались лишь пузырьки, ведь я уже погрузился под воду. «Меня тащили на дно». Я брыкался изо всех сил. Наконец нога вырвалась, и я, выталкивая себя размашистыми грибками, начал всплывать на поверхность. Перед тем, как вынырнуть, ударился обо что-то головой. Непонятное препятствие с хрустом разлетелось. «Внимание! Заклинание контроля снято!» Я огляделся. «Охренеть!» Вместо кувшинок на волнах покачивались льдинки. Отсюда отчетливо видно, как я проламывал себе дорогу во льду до того места, где меня утащили под воду. Как-то разом стало невыносимо холодно. Стуча зубами, я попытался выбраться на лед, но либо соскальзывал, либо ломал его. Глянул на полоску жизни. Оставалось 16 хп. Наконец, после очередной попытки удалось вскарабкаться на лед». «Внимание! Получен дебаф обморожения. Вы теряете пять единиц здоровья каждые четыре секунды». Я побежал к берегу. Лед под ногами похрустывал и покрывался трещинами. Стопы прилипали к холодной и гладкой поверхности заводи. Каждый шаг приходилось их отрывать. Неожиданно я поскользнулся и с размаху приложился затылком. Голову прострелило болью. «Все. Это конец». Я застонал и перевернулся на бок. Вдруг лед рядом со мной взорвался, и на поверхность вынырнула та самая голая незнакомка. Над ее головой светилась надпись. «Юная водная нимфа. Уровень неизвестен?» Она улыбнулась и поцеловала меня. Ее мягкие губы были теплыми, даже почти горячими. «Вы погибли. Возрождение через десять, девять, восемь». «Какого черта это было?» Первое, о чем я подумал, когда возродился. Пришлось потратить несколько минут на внимательное изучение логов, прежде чем до меня дошло. Похоже, незнакомка NPC. Что-то вроде русалки или сирены. Буквы ее Ника были оранжевого цвета. То есть она настроена нейтрально и в любой момент может поменять свое отношение в какую угодно сторону. А судя по последней надписи в логе, которая гласила «Внимание, ваши отношения с юной водной нимфой улучшились, текущий статус безразличия, мозги сучка запудрила знатно, о чем говорить, если после общения с ней появилась вот такая полезная вещь, вы открыли навык «Ментальная стойкость», текущий уровень навыка 1». Это нигде не отображается, но, насколько мне известно, к ней еще плюсуется коэффициент от интеллекта и духа. Но точные цифры никто не знает, может КФ 1 к 10, а может 2 к 1000. Суммарная сотня очков этих характеристик может давать бонусом как десятку ментальной стойкости, так и 0,5%. Честно говоря, не припомню, чтобы еще у кого-то в игре была столь же сильная магия контроля. Единственное, что приходит в голову, Джин Айлухари, большинство обилок которого завязано на магию иллюзии. Игроки думают, что бегут от растекающейся магмы, хотя на самом деле ее нет, и они влетают в сыпучие пески. Ну а вообще, конечно, сам виноват. Слюни распустил, как будто грудь в первый раз увидел. «Стыдно даже как-то. Я вдруг впервые вспомнил, что все мои действия фиксируются и истинами и транслируются в прямом эфире. а Опростоволосился на весь мир. Хотя, если подумать, кому я интересен? Десять просмотров соберу, уже можно считать рекордом. Пусть смотрят, мне не жалко. В конце концов, за столько лет в октагоне привык к всеобщему вниманию. Я поднялся» прошел к краю пещеры и мягко спрыгнул в воду. Доплыл до берега, достал из инвентаря костяную дубину и направился к нимфе. Копье-то мое так на берегу и осталось валяться. Тихо взобрался по насыпи, улегся на вершине и замер, лишь слегка выглянув. Отсюда отчетливо видно, что вся поверхность покрыта тонкой коркой льда. Как вообще этого можно было не заметить? Вон, даже протаренная мной дорожка уже схватилась. Копья на берегу не оказалось. Оно было воткнуто в лед в самом центре заводи. Вот же сучка! Подманивает, зараза! Ну нет, снова я на этот фокус не поведусь. Я встал в полный рост и заорал. «Оставь его себе! И засунь в...» Договорить не успел, так и замер с открытым ртом, уставившись на системное сообщение. «Вы подарили подарок юной водной нимфе». «Что?» «Нет, я совсем не это имел в виду». Нимфа пробила лёд, вынырнула по пояс и помахала мне из проруби. «Внимание! Ваши отношения с юной водной нимфой улучшились. Текущий статус – заинтересованность». «Сначала утопить пыталась, а теперь вот заинтересованность». «Девушки даже среди NPC не перестают удивлять». Я развернулся и скатился с насыпи, перешел вброд на другую сторону рукава и побрел, куда глаза глядят. Надо срочно кого-нибудь прихлопнуть. Жалко, конечно, что копье потерял, но, с другой стороны, уникальный игровой опыт. В обычной игре такое точно не случится. Я на всякий случай решил отойти подальше. Мало ли какой ареал обитания у этой шизанутой неписи. В суете совсем забыл раскидать очки характеристик на новый уровень. Забурился в заросле кустарника, внимательно огляделся по сторонам. Никакой живности не наблюдалось. Будем надеяться, никто не побеспокоит. Прихлопнул кулаком ящерицу нулевку и открыл меню персонажа. Основные характеристики. Выносливость 3, в скобках 0,2. Интеллект 0. Ловкость 4, в скобках 0,9. Сила 4, в скобках 0,8. Дух 0, в скобках 0,7. У меня есть в запасе 5 очков характеристик и 17 свободных очков прогресса. Каждый раз вкладываю их, как будто от сердца отрываю. Вечные муки выбора. Надо больше мобов убивать, чтобы больше бонусов получать. Немного подумав, раскидал очки и получил следующую картину. Основные характеристики. «Выносливость — шесть», «Интеллект — ноль», «Ловкость — пять», «Сила — семь», «Дух — три», в скобках — ноль три». «Ну все, теперь я гроза всех нубов». «Хотел уже идти наказывать кроликов и прочих злобных существ, подходящих мне по уровню, как вспомнил, что записку из последней найденной фляжки так и не прочел». «Вытряхнул на ладонь клочок бумаги и аккуратно развернул». Мы спустились с обрыва и решили подождать остальных в пещере за водопадом. Гарри начал постоянно швыркать носом и кашлять, а еще слишком часто стал отлучаться. Это заметил и капитан, но парень отмалчивался, ссылаясь на болезни почек и желудка. Я решил проследить за ним. И тогда впервые увидел ее. «Никого красивее мне видеть не приходилось, а теперь, когда я умираю, больше и не придется». Гарри носил ей подарки и подолгу говорил с ней, но она всегда молчала. Как позже выяснилось, девственные нимфы не умеют говорить. Капитан узнал о ней. Старый вояка отбил Гарри все ребра и приказал больше не приближаться к ведьме. Он глуп. Он не знал, что она не ведьма. «Она богиня». Ночью Гарри сбежал. Его тело мы так и не нашли. Капитан вознамерился убить ее. Но я не смог позволить этому случиться. Я воткнул нож в спину старого дурака. Кто ж знал, что его так просто не пронять? Он сбежал, воспользовавшись артефактом переноса. Богиня звала меня, но я не могу показаться перед ней в таком виде. Окровавленный, жалкий, слабый. «Ого!» «Вот, значит, какая ты коварная водная нимфа!» «Интересно. Я все больше прихожу к мысли, что изгнанники – это не просто квест, это квестище. Тут разрабы явно что-то грандиозное накрутили. Но не будут так заморачиваться ради рядового задания. Не любитель я длительных квестовых цепочек с неестными перспективами, но тут прям зацепило. Захотелось поскорее разгадать эту тайну». Неожиданно в небесах раздалось далекое жужжание. Я задрал голову и увидел приближающуюся черную точку. Со временем смог разобрать детали. Верхом на огромном крылатом жуке сидел какой-то мелкий уродец. Он дал несколько кругов над областью, невидимой мне из-за холма, и полетел обратно. «Лук, что ли, себе скрафтить, чтоб таких вот летчиков сбивать?» Я выбрался из укрытия и направился туда, где кружил неизвестный моб. Земля тут была бедновата. Редкие чахлые кустики и еще более редкие пучки сухих трав. Вид с холма открылся интересный. У подножия в кустах суетились такие же мелкие уродцы, что летал на жуке. В высоту они не выше полуметра. Какие-то репоголовые чудики с широкой пастью во всю голову. «За спиной у каждого имелась плетеная корзина на лямках на манер рюкзака. Уродцы что-то подбирали и закидывали в нее. Один сидел в тени единственного дерева и лениво ковырялся палкой в земле. Изредка он подходил к кому-нибудь из сборщиков и давал пендаля. А когда вставать было лень, то просто кидал в них камни, грозя кулаком и что-то выкрикивая на своем тарабарском». Классическая картина – «Сержант и взвод срочников». Стараясь не попадаться уродцам на глаза, я тихо спустился с холма. Тут пришлось применить чудеса маскировки, измазаться грязью и облепиться пучками сухой травы. Превратившись в соломенное посмешище, я начал подбираться к странным мобам. «Вы открыли навык «Скрытность» — текущий уровень навыка 1». Изредка сержант, как я окрестил про себя главного из уродцев, оборачивался в мою сторону, но я замирал, и тот снова начинал пялиться на сборщиков. Мне нужно подобраться ближе, чтобы разглядеть уровень существ. Навык скрытность плюс один, всего два. Я уже был в десяти шагах от дерева, когда сержант пошел раздавать люлей очередному прохлаждающемуся, по его мнению, работнику. Я встал прямо за деревом. Уродец ударил сборщика палкой по башке. Хлипкая ветка переломилась. Довольный собой, он вернулся назад. Уселся под деревом, оперевшись на ствол спиной. Зубастик-надсмотрщик. Уровень 3. «Хреново службу несете, товарищ-надсмотрщик!» Подумал я и врезал костяной дубиной по его овальной башке. «Вы наносите критический урон. 24 единицы. Противник оглушён «Не давая мобу прийти в себя, я сделал еще несколько ударов и снес оставшиеся 16 единиц жизни». «Поздравляем, вы убили зубастика-надсмотрщика». «Уровень 3. Вы первый игрок, встретивший это существо». x Х3. Получено 210 очков опыта». «694 из 900». «Одно очко прогресса к характеристике сила». «7 в скобках 01 Три свободных очка прогресса. Всего три. Навык скрытность плюс один. Всего три. Вот, это я понимаю. Нормальный кайф на более сильных мобов. Хотя зубастик всего на уровень меня выше. А если вспомним первого убитого изгнанника, что был старше на три левела, но за упокоение которого капнуло только двадцать сраных очков экспы, то тут снова невольно задаешься вопросом, почему так. Я залутал тело моба. Всякий мусор брать не стал. Там была лишь одна интересная находка. Амулет надсмотрщика. Класс необычный. Необходимый уровень 3. Ловкость плюс 1. Недоступно. Урон по зубастикам-сборщикам плюс 10%. Недоступно. Неплохо. Я посмотрел на собирателей. Они даже головы не подняли, так и пошились себе в кустах. Это вы зря такие невнимательные. Ой, зря. Я подкрался к следующему мобу. «Зубастик-сборщик. Уровень 2». Дождался, когда уродец нагнется и врезал ему дубиной по спине. Сборщик рухнул на колени и тут же получил по затылку, после чего завалился лицом в землю, раскинув руки. Содержимое заплечной корзины рассыпалось. «Поздравляем! Вы убили зубастика-сборщика. Уровень 2». Вы первый игрок, встретивший это существо, опыт x 3 Получено 150 очков опыта, 824 из 900. Два очка прогресса к характеристике сила, 7 в скобках 0,3. Два свободных очка прогресса, всего 5. Навык скрытность плюс 1, всего 4. Кроме медных пластинок ничего полезного не было. В корзине вперемешку с камнями лежали плоды четырех видов. С их помощью я апнул алхимию до третьего уровня и заодно голод с жаждой утолил. Собиратели были легкой добычей. Я быстро поднял новый уровень и получил плюс три очка прогресса к силе. Настроился истребить все поголовье собирателей, но тут до ушей донеслось знакомое жужжание. Причем источник этого звука приближался куда быстрее, чем в прошлый раз. Я замер с дубиной на изготовку, но как только увидел, что летчик накладывает стрелу на тетиву, как-то в раз потерял боевой настрой. От первого выстрела я увернулся, но вторая стрела достигла цели. Кривое древко с чавканьем вонзилось мне в плечо. Вы получили урон 10 единиц, здоровье 90 из 100. Жук пронесся прямо над головой, и мне удалось идентифицировать и его и наездника. Жук летун, уровень 4, зубастик контролёр, уровень 6. Сладкая парочка зависла над сборщиками. Мобы рванули к нему и сбились в кучу, а затем их словно подменили. Похоже командир их как-то пробафал. Полдюжины уродцев, ломая кустарник, высыпали прямо передо мной и, злобно матерясь на своем наречии, начали кидаться камнями. И все бы ничего, попадали они нечасто, и каждый меткий бросок снимал всего лишь одно хп, но это тот случай, когда количество перерастает в качество. Бар жизни медленно начал таять. Вдобавок контролер никуда не делся. Когда очередная стрела угодила мне в живот, я скрючился от боли и понял, что пора героически ретироваться с поля боя. «Ну их нахрен, этих мобов, с высокой социальностью! Где мои кролики, сука? Как же я хочу простых кроликов!» Прихрамывая, осыпаемый градом камней, я побежал вверх по холму, надеясь покинуть хотя бы агрорадиус собирателей. От коротконогих уродцев удалось быстро оторваться, но вот контролёр продолжал меня преследовать, и то и дело попадал очередной стрелой. Три единички духа потихоньку отрабатывали вложенные в них очки, но этого было слишком мало. Понимая, что рискую погибнуть, я набегу вкинул три очка в выносливость и два в дух. Просевшая шкала здоровья подскочила с 15 хп до 45 хп, Я уже спускался с обратной стороны холма, когда увидел справа небольшой проселок из длинных и тонких деревьев. В моей голове зародился хитрый план. Лавируя и уворачиваясь от стрел, добежал до цели. Протиснулся между двумя стволами и, подпрыгнув, начал забираться на один из них. Добрался до самой верхушки, и мой вес склонил дерево к земле. Зависший в воздухе контролер мазал из-за мешающихся ветвей. А вот я прицелился и отпустил дерево. Ствол резко разогнулся и ударил по жуку. Насекомое закружилось и стремительно пикировало. Неконтролируемое падение кончилось столкновением с землей. Вопреки ожиданиям, мобов не убило. ХП жука просела наполовину, и он, бросив своего «пилота» на произвол судьбы, медленно взмыл вверх и улетел. А контролёр продолжил меня обстреливать. Похоже, он обладал тайной способностью героев голливудских боевиков, бесконечным боезапасом. Вот очередная стрела угодила в дубину, и орудие рассыпалось в руке костяным крошевом. Понимая, что мне его все равно не одолеть, я забил на уродца и просто побежал обратно к озеру. Нужно перевести дух и скрафтить себе новое оружие. Были кое-какие задумки. Главное – найти глину и много подходящих камней. Коротконогий зубастик быстро от меня отстал. Я уже добрался до ручья, умышленно держался левого берега и старался даже не смотреть на насыпь, за которой скрылась злосчастная заводь с нимфой. Я надеялся, что это маленькое приключение закончено, но приближающееся жужжание говорило об обратном. Три жука летели в мою сторону. Один оказался без наездника. Получается, он не сбежал с поля боя, а отбыл за подмогой. Добраться до озера я явно не успевал. Расстреляют, пока буду плыть до пещеры. Да и вообще нет желания светить перед ними точку привязки. Понимаю глупо, но, глядя на их слаженные действия, невольно обзаведешься излишней паранойей. Я решил попробовать укрыться под водой, надеясь, что они потеряют меня из виду. Выбежал на берег, и тут услышал звук клацания челюстей. Знакомый череп с несколькими шейными позвонками валялся на песке и бессильно щелкал зубами. В его глазницах заклубился туман, превратившийся в красное свечение. Я резко дернулся на звук всплеска воды. Из озера, слепо шаря в воде руками, на четвереньках выползал скелет. Я перевел взгляд с черепа на тело. Везде красными символами горела одна и та же надпись. «Проклятый изгнанник. Уровень семь». «Твою мать!» Я метнулся назад в кусты. Долго бежать не удалось. Прилетевшая в бедро стрела заставила замедлиться. Я запнулся. Не стал тратить время, чтобы встать, прямо на четвереньках рванул вверх по насыпи. На секунду замер. Скелет остался сзади. Справа два контролера. «Спереди третий гонит на меня ораву зубастиков-собирателей, а слева...» Слева голая нимфа насмешливо поглядывала на все это и постукивала древком копья по льду. «И куда мне податься?»